Глава 7. Рождественская пантомима. Брауна, стараясь не выпускать друг друга из виду, протискивались сквозь толпу перед входом в театр Альгамбра. Джуди крепко держала Пазингтона за левую лапу, а миссис Берт, сжимая в руки зонтик, прикрывала его с правой стороны. — Главное, ни в коем случае не отпускай мою руку, — предупредила Джуди. — Еще не хватало, чтобы ты потерялся. — И шляпу не урони. «Добавила миссис Бёрд. В этой дайвке её мигом затопчет, и тогда пиши пропало». Дважды повторять не пришлось. Свободной лапой Паззингтон поднял чемодан повыше и решительно водрузил его на шляпу. Близилось Рождество, во всех лондонских театрах показывали пантомимы, и мистер Браун решил сделать семейство сюрприз. Купил билеты на премьеру Дика Уиттингтона. Паззингтона давно уже не водили в театр. А на пантомиме он толком и вообще никогда не бывал, поэтому с нетерпением ждал этого дня. Мистер Крубер, которого они тоже пригласили, замыкал шествие. Когда они поднимались по ступеням, он тронул Паддингтона за плечо, чтобы тот прислушался к объявлению, которое звучало из громкоговорителя. В объявлении говорилось, как опасно покупать сувенирные программки у уличных продавцов на входе в театр. Они, судя по всему, просили целых два фунта за штуку. Паддингтон с трудом поверил своим ушам, И, выглянув из-под чемодана, кинул очень суровый взгляд на дяденьку в поношенном плаще. Тот как раз сунул ему прямо под нос яркую цветную брошюрку. «Два фунта за программку!» — возмутился медвежонок. В жизни не слыхал ничего подобного. Поддержала его миссис Бёрд и воинственно ткнула в дяденьку зонтиком. Дяденька бросил на них косой взгляд. «Вы еще пожалеете!» — посулил он. «Некоторым предлагаешь подешевле, они нос воротят». «Интересно, что он хотел этим сказать?» Удивленно спросил мистер Браун, когда они, наконец, протолкались к дверям. Пазингтон тоже не понял, а обдумать не успел, потому что к нему тут же обратился величественного видослужащий, который стоял в фойе. «Хвалю, очень хвалю!» — одобрительно прогудел он. «Хотелось бы, чтобы все зрители проявляли такую принципиальность. Эти пройдохи мешают нам продавать свою продукцию». «Позвольте предложить вам нашу официальную программку». «Большое спасибо!» — поблагодарил медвежонок. «Мне семь, пожалуйста!» «Семь?» — на дяденьку это, судя по всему, произвело сильное впечатление, и он подозвал на помощь одной сотрудниц. «Семь специальных сувенирных программок для юного джентльмена-медведя Мэвис!» — распорядился он. «Большое вам спасибо, сэр!» — сказала Мэвис, отсчитывая программки и протягивая их медвежонку. — С вас двадцать один фунт, пожалуйста. — Двадцать один фунт? — скричал Паддингтон, чуть не шлепнувшись на пол от изумления. — Но это получается по три фунта за штуку. Действительно, надо было купить их снаружи. Мистер крубер тактично кашлянул. — Пожалуй, мы купим одну вам на память, мистер Браун. Сказал он, беря дело в свои руки. И еще семь обычных программок для остальных. Семь, мистер Крубер? Удивилась Джуди. Так ведь и шести бы хватило. Полагаю, юный мистер Браун захочет послать одну своей тете Люсе в следующем письме. Ответил мистер Крубер. И невзирая на протесты, он протянул девушке деньги. Нет уж, позвольте мне заплатить. Мне это удовольствие. Я так давно не был на пантомиме. Пазингтон поблагодарил мистера Крубера за помощь, и по ходу дела наградил сотрудников театра несколькими очень суровыми взглядами. Было ясно, что в следующем послании к тете Люси он выскажет все, что думает про театральные порядки. Наверное, даже придется купить для этого специальную открытку, повместительную. Однако, когда они наконец уселись на свои места в первом ряду портера и открыли программку, кто на пять повеселел. Там было полно цветных картинок, да и текста предостаточно. Словом, конечно, дорого, но... «Если приглядеться, оно того стоит». «Это фотография главного героя», — объяснила Джуди, заметив озадаченное выражение на его мордочке. «Его играет женщина». «А главную героиню мужчина», — добавил Джонатан. «Если они думали, что их объяснения помогут Пазингтону разобраться, что такое пантомима, они просчитались». «А чего бы им не поменяться?» — удивился медвежонок. «Тогда все бы стало на свои места». «Нельзя!» — покачал головой Джонатан. «Главную героиню всегда играет мужчина». «А главного героя всегда играет женщина», — добавила Джуди. «Такая традиция». «Все равно не понимаю, почему», — стоял на своем медвежонок. На это ему не ответили. А ведь, пожалуй, Падзингтон прав. поди ты пойми, почему. Но тут, к счастью, оркестр заиграл громкую вертюру, и обсуждение пришлось отложить. Миссис Браун посмотрела на своих спутников. «Не пропусти первую сцену, милый!» — шепнула она медвежонку. «Там появляется мармеладовый кот Дика Уиттингтона». Паддингтон облизал усы. «С удовольствием посмотрю, миссис Браун!» — встрепенулся он. Брауна смущенно переглянулись. «Ну, — начал мистер Браун, — ты только не жди слишком многого, это не настоящий кот!» «Да я так и не думал!» — сказал медвежонок. «Настоящих котов из мармелада не бывает!» «Он вообще не из мармелада», — сообщила Джуди. «Еще он поделен на двоих», — добавил Джонатан. «Кот, поделен на двоих?» — в ужасе воскликнул медвежонок. Он вскочил с кресла и снова уткнулся в программку. Однажды, когда они пришли в театр, в программке лежала записка, в которой говорилось, что один из артистов заболел. Но в данном случае администрация, похоже, просто лишилась дара речи. Или решила сделать вид, что все хорошо, потому что, сколько Пазингтон не тряс программку, из нее ничего не выпало?» «Я не имел в виду, что кот поделен на два куска», прошептал Джонатан, а свет в зале тем временем медленно гас. «Я хотел сказать, что его играют по очереди два актера». «Это сложная роль», — пояснила Джуди. «В меховой очень жарко». «В моей шкуре иногда тоже очень жарко», — сурово заявил Пазингтон. «Но я в ней всегда один и тот же». Джуди тяжело вздохнула. Пазингтон часто понимал вещи буквально, и объяснить ему, что и как, порой, бывало нелегко. Однако тут, по счастью, всем затруднениям пришел конец. Занавес поднялся, и они увидели на сцене улицу Старого Лондона, а на ней дом знаменитого купца, Олдермена Фитцу Оррена. Брауны устроились поудобнее, артисты вышли на сцену и хором запели вступление. И, похоже, Пазингтон позабыл про все неурядицы. Он громко захлопал, когда на сцене появился Дик Уиттингтон со своим котом Зуки. А когда и Дик, и Зуки, ослабевшие от голода, упали без силу порога дома Олдермена Фитцуорена, Брауны с большим трудом его удержали. Так он рвался на сцену. «Боюсь, булка с мармеладомом не поможет», — прошептала, явно смутившись, миссис Браун, когда Пазингтон принялся шарить своей шляпе. «С ними это происходит каждый вечер», — прошипел мистер Браун. «А по четвергам и субботам по два раза за вечер», — добавил Джонатан. Падзингтон рухнул обратно в кресло. Ему вообще было очень трудно представить, как это можно обходиться без пищи, тем более по два раза за вечер, по четвергам и субботам. И раз уж булка с мармеладом и шляпа все равно была вытащена, он решил пустить ее в дело. До самого конца первого действия из кресла ко всеобщему облегчению Не доносилось почти никаких звуков. Если не считать нескольких «ура» в подходящих местах до равномерного чавкания, он старательно управлялся со своими припасами. В антракте, пока мистер Браун ходил за мороженым, мистер Крубер попытался растолковать медвежонку, что же происходит на сцене. «Как вы видели, мистер Браун?» — начал он. «Дик Уитингтон приехал в Лондон, думая, что здесь запросто можно разбогатеть. Но, как и многие до него, скоро понял, что ошибался». Ему повезло, его взял к себе в дом Олдермен Фиццуорен, почти так же, как мистер и миссис Браун взяли к себе вас, когда вы познакомились с ними на падингтонском вокзале. Олдермен Фиццуорен ужасно обрадовался, когда Зуки переловил у него в доме всех крыс и, отправляя очередное судно на вест предложил Дикую Зуке плыть на нем за океан. «Во втором действии нам расскажут, как они приплыли на остров Бока. Зуки там показал себя настоящим героем», закончил рассказ Джуди. «А еще будет выступать фокусник», — добавил Джонатан, дочитав до конца свою программку. «По имени Подели Пополам». Падзингтон, как раз доедавший мороженое, навострил уши. Он очень любил фокусы, и теперь, когда стало более или менее ясно, что к чему, решил, что пантомима все-таки штука хорошая. Музыки и танцев на его вкус не могло бы быть и поменьше, однако декорации оказались просто замечательные. И он громко зааплодировал, когда дикые зуки приплыли, наконец, на тропический остров, и в суматохе при быстрой смене декораций один из рабочих не успел вовремя убежать со сцены. Однако самые громкие аплодисменты он приберег на тот момент, когда в середине сцены опустили черный бархатный занавес, и в ярком свете единственного прожектора появилась величественная фигура фокусника в великолепном цилиндре и широком плаще. Вытащив из шляпы нескольких кроликов, и аквариум с золотыми рыбками, а потом из своего левого уха длинную гирлянду с флагами всех стран мира, поддели пополам, шагнул к краю сцены и обратился к публике. В то же время его ассистентки в блигающих золотых костюмах выкатили на сцену несколько загадочных ящиков. «А теперь», — возвестил фокусник, оборвав взмахом руки барабанную дробь, «мне потребуется помощник. Есть добровольцы?» «Ну вот опять Генри» вздохнула миссис Браун, когда в соседнем кресле поднялась какая-то возня. «Я так и знала, что не стоит нам садиться в первом ряду». «С Пазингтоном всегда так», — согласился Джонатан. «Я-то откуда знал, что так получится?» — оправдывался мистер Браун. Все они с тревогой следили, как Пазингтон карабкается на сцену. В одной лапе он держал чемодан. Если б подели пополам и удивился его появлению, то не подал виду. И еще немножко побеседовав со зрителями, Величественным жестом открыл один из ящиков и пригласил медвежонка забраться внутрь. «Мне еще не приходилось распиливать пополам медведя», признался он, захлопывая дверцу. «Что?» — испуганно вскрикнул Пазингтон. «Вы хотите распилить меня пополам?» «Так не зря же я зовусь «Подели пополам»,» усмехнулся фокусник, обращаясь к зрителям. «Ты там, поакураки, испугивайся на пальто». Добавил он, принимая из рук ассистентки здоровенную пилу и пощелкивая по ней пальцем так, что она зазвенела, чтобы все видели, что пила настоящая. «Они у тебя деревянные, можно и занозу посадить, а у нас на острове докторов нет». «Мамочки!» — вздохнула миссис Браун. «Только бы он не испортил Паддингтону пальто, а ты ведь потом жалоб не оберешься». «Как раз пальто меня беспокоит в последнюю очередь», — хмуро заявила миссис Бёрд. Брауны зачарованно следили, как Падели пополам приставил пилу к ящику и принялся споро пилить по звуке веселенькой польки. Хотя они и знали, что ничего плохого случиться не должно, скрежет металла, вгрызающегося в дерево, звучал очень уж правдоподобно. Все они испустили громкий вздох облегчения, когда фокус, наконец, был завершен. Громче вздохнул только сам Падзингтон, который сделал несколько кругов по сцене, ощупывая себя с обоих боков чтобы убедиться, что он по-прежнему состоит из одного куска. «Ты оказался замечательным помощником, а теперь...» позели пополам снова поднял руку, призывая к тишине. «Тебе самое время исчезнуть!» «Спасибо большое!» поблагодарил Пазингтон и повернулся, чтобы уйти, однако ему даже не дали времени собраться с мыслями. Подхватили и повели к другому ящику, больше прежнего. Через миг... Дверцы шумно захлопнулись, и ящик начал раскручиваться, все ускоряя темп. Он был на колесиках, и фокусник принялся вращать его в такт очень быстрой мелодии. Зал так и взорвался аплодисментами, когда, поделей пополам, остановил ящик, открыл дверцы и показал, что внутри никого нет. «Вы не волнуйтесь», — сказал мистер Крубер, заметив испуг на лице у Джуди. «Это все делается с помощью зеркал. Я убежден, что с юным мистером Брауном ничего не случилось». Как бы в доказательство откуда-то со сцены донесся громкий стук. «Выпустите меня!» — крикнул придушенный голосок. «Тут совсем темно!» Подели пополам тут же отказался от мысли вытащить из воздуха еще несколько кроликов. Он быстро переглянулся с ассистентками, мигом захлопнул свой ящик и, крутанув его несколько раз, широко распахнул дверца. Когда Пазингтон выкарабкался наружу, зрители зааплодировали даже громче, чем в прошлый раз. «Ну вот», — сказал фокусник, — «не так уж это было и страшно, а? Скажи зрителям, что у тебя все в порядке». «У меня не все в порядке», — удрученно объявил Пазингтон. «Голова кружится, а еще я потерял чемодан». «Что ты потерял?» — не поверил своим ушам, подели пополам. «Чемодан!» — повторил Падзингтон. «А в нем лежат все мои самые ценные вещи. Я когда залезал в ваш ящик, держал его в лапе, а теперь он куда-то исчез». Улыбка застыла у мага на физиономии, будто приклеенная. Секунду-другую казалось, что он сейчас повторит свой первый фокус только с вариациями и распилит пазингтона не пополам, а на множество мелких кусочков. «Надо ж додуматься взять с собой чемодан!» — пробурчал он снова, захлопывая дверцы. «Сколько я лет на сцене, а такого со мной еще не бывало! Давай-ка проверим, все ли там на месте!» Добавил он слегка извительно, еще раз проделав фокус и вытащив чемодан из ящика. Он открыл чемодан, чтобы показать его зрителям. Потом встряхнул его раз-другой, но ничего оттуда не выпало, и бедный маг окончательно изменился в лице. «Ты же говорил, что там что-то лежит!» Воскликнул он. «Правильно, лежит, мистер пополам!» Согласился Паддингтон. «Я вам сейчас покажу». Он выхватил у Мага чемодан, повернулся к залу спиной и принялся шарить в своем потайном кармашке. «Вот, фотография моей тети Люси», объявил он, помахивая снимком. «А это мой паспорт. Вот еще тут мое сбережение. Это карта улицы Порто-Белла. Снимок, который я сделал своим фотоаппаратом. Мой бинокль» миллоная корочка и еще дальнейшее потонуло в громе аплодисментов которые неслись со всех концов зала и делались все громче по мере того как к ногам мага ложились новые и новые сокровища браво крикнул кто то совсем рядом с браунами замечательно придумано актер сидит среди зрителей а я ведь попался признался еще кто то из соседнего ряда подумал было что это просто обыкновенный медведь «Обыкновенный!» — миссис Бёрд развернулась и уперлась взглядом выговорившего. «Ну уж нет. Паддингтон, какой угодно, только необыкновенный. И что придумали?» «Кстати сказать...» — добавила она, снова усаживаясь поудобнее. Тем временем Паддингтон с его вещичками уже провожали со сцены. «Я всегда догадывалась, что у него в этом кармашке немало понапихано, но не думала, что так много». После Падзингтонова выступления следующая часть пантомима показалась даже немного скучной. Однако вскоре действие опять завертелось, и к тому моменту, когда Дик Уитингтон и Зуки вернулись в Англию, с честью завершив долгое плавание, Падзингтон уже снова сидел на своем месте и деятельно подпевал хору. А когда Дик попросил у Олдермена Фиццуорена руки его дочери, и было оглашено, что скоро он станет лорд-мэром Лондона, Медвежонок от волнения чуть не вырнил шляпу. Когда занавес наконец опустился, Браунов пригласили за кулисы познакомиться с труппой, и многие зрители провожали их взглядами, полными зависти. Несколько человек попросили у Падзингтона автограф, которому он добавил отпечаток лапы, чтобы сразу было видно, что подпись подлинная. «Надеюсь, вы будете очень счастливы, мистер Уитсингтон», сказал Медвежонок, когда их фотографировали вместе. «Ну, насчет Дика Уиттингтона я не знаю», — встрял в разговор директор театра. «А вот я очень счастлив. Мы поместим эту фотографию в нашу сувенирную программку. Тогда она станет еще лучше. А этим негодяям, которые торгуют у входа, будет хороший урок». Даже сам подели пополам вышел из своей гардеробной, чтобы попрощаться с медвежонком, и подарил ему на память волшебную пилу. Когда Брауны, наконец, забрались в машину, чтобы ехать домой, настроение у всех было преотличное. Напоследок мистер Браун еще прокатил их по центру Лондона, где вовсю сияла рождественская иллюминация. А потом они проехали мимо вест Минстерского аббатства, и мистер Крубер показал всем витраж с изображением кота Дика Уиттингтона. Но чем ближе они подъезжали к дому, тем задумчивее становился медвежонок. «Что-нибудь случилось?» — спросила его миссис Браун. Падзингтон замялся. «Я просто хотела узнать, нет ли у кого-нибудь ненужного деревянного ящика, только побольше?» — сказал он с надеждой в голосе. «Ненужного деревянного ящика?» — удивился мистер Браун. «На что он тебе сдался?» «Я, кажется, догадалась», — вступила в разговор миссис Бёрд, давно уже умудрённая в искусстве читать медвежьи мысли. «И ответ на твой вопрос нет. Я знаю, отнимать подарки, конечно, нехорошо», добавила она, забирая у медвежонка пилу великого мага. «А машина тем временем как раз свернула на улицу Виндзорский сад. Но я не могу позволить, чтобы в нашем доме людей распиливали пополам. А уж медведей подавно». «Я с вами согласен», — присоединился мистер Крубер. «Посудите сами, мистер Браун», — добавил он, и в глазах у него запрыгали озорные искорки. «Вы же помните старое пресловие? Третий лишний. Если вместо одного вас станет два, нам будет очень сложно делить булочки на послезавтрак. Такие трудности мне ни к чему. Даже за все какао в мире!»